Словарь второй. Греческие имена. У вас, вероятно, уже зарябило в глазах от множества греческих имен. Все разные и все похожие. Как бы в них не запутаться. Поэтому два слова о том, что эти имена значат. У нас в русском языке тоже есть значащие имена. Вера, надежда, любовь. Ярослав, яркий славой Владимир, владеющий миром. Людмила, людям милая. Так вот, у греков почти все имена были значащие. Александр, защитник людей. Филипп, любитель коней. Конный спорт был делом знати. Имена на ип были аристократическими. Геродот, богиня Геры Дар многовластный демосфен народа сила перикл, периклис, со всех сторон слава вроде нашего всеслава и иерокл иероклис святая слава вроде нашего святослава и так далее зная небольшой набор корней из которых составлялись такие имена, можно выкладывать из них новые, как из мозаики. И в начале и в конце имени можно встретить такие корни. Агор — говорить. Анакс — анакт. Владыка — андр — человек, муж. Арх — архи — начальник. Дем — дам — народ. Гип — ип — конь. Крео, Креон, Царь. Крин, Крит, Судить, Судья. Кл, Клес. Клео, Клит, Слава. Ксен, Гость. Ник, Побеждать, Победитель. Страт, Войско. Фил, Любить. Преимущественно в начале имени встречаются корни Алк, Сила. Алекс, Защита. Ант, Ant, анти, вместо, против, арест, лучший, гиер, иер, святой, священный, Ев, эв, ev, хороший, еври, эври, широкий, исо, равный, ифи, сильный, калли, красивый, левк, белый, лик, светлый или волчий, Лиси – прекращать, разрушать. Метро – мать, материнский. Нео – новый, молодой. Патро – отец, отцовский. Пери – со всех сторон. пив убеждать. Ксанф – ксант, рыжий. Пракс – дело. Прот – первый. Тим – почесть. Поли – много. Фраси рабрый хрис золотой эпи после кроме того многие имена бывают производными от имен богов аполло Афино, гермо геро гераклео кончаются они обычно на дор дот, что значит дар или ген что значит рождение рожденный зено дио одинаково значит зевсов а Фео или Тео – Божий вообще. Окончания имен обычно такие. анв ант – свести, Бул – советовать, Ген – гон – рожденный, Дор – дот – дар, Дам – дамант – укротитель, Крат – власть, Лай – народ, Мах – борьба, война, Мед – мысль, забота, сфен сила фан явленный видный фрон, разумный теперь кто хочет пусть проверит себя что значит филодем калиник, протагор и диоген, диаген аристип андромаха поликсена как назвать по-гречески дар зевса рыжую лошадь отцовскую славу, убедительную речь, начальника мысли, прекратителя войны. Вот теперь, может быть, вам будет легче помнить такие имена.